Глава 29. Вечер прошел со скандалом. Влад ни в какую не хотел отпускать меня на передовую, потому что ему казалось, что это путь в один конец. Его не сумел переубедить даже Алексей, который приехал к ужину, привезя какие-то бумаги. «Влад, я уже не ребенок. «Даша, ты сбежала в другую страну, когда он слегка надавил, а сейчас ты собралась прямо впасть ко льву сигануть? Тебе не кажется, что не стыкуется?» Все меняется. Сейчас ты мне помогаешь. К тому же ты сам понимаешь, что это рабочий вариант. Да будь он хоть тысячу раз рабочий, он разорит тебя. Плевать. Заново выстрою все, мне не привыкать. Зато ты будешь цела и невредима. Молодые люди. Нет, ты не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь, я все сказал». «Влад!» Леша стоял в дверях и, уперев руки в бока, взирал на нас с неподдельным раздражением. «Вы так орёте? Вас из космоса слышно? Закругляйтесь!» Но... Нет, Влад, Даша права. Кроме нее, никто не сумеет качественно вывести этого идиота на эмоции. Помимо, собственно, ее присутствия, огромную роль сыграют деньги, которые он ей заплатил. Ее возвращение сыграло с ним дурную шутку. К тебе он не может заявиться и потребовать ее, А вот если она явится лично, то не избежать срыва. Он слишком эмоционален, чтобы проигнорировать. Это небезопасно, ты же понимаешь? Понимаю, но в наших силах ее обезопасить. Назначим встречу в людном месте, дадим ей диктофон, а сами сядем неподалеку. Обзор будет, она будет на наших глазах. От этой встречи многое зависит. Если повезет, то Даша сможет дать нам то, что нам так не хватает. Запись его угроз даст толчок всему делу разом, ты же понимаешь? Ответом было молчание и тяжелый взгляд Влада, но... Наутро я уже держала в руках телефон, а в ухо мне звучали гудки личного номера Вадима Николаевича. Встретиться мы договорились в ресторане неподалеку от центра города. Там точно никто не рискнет делать ничего противозаконного. А вот для того, чтобы высказаться, соседей там не так много. Да и большинство посещающих подобное пафосное место привыкли ко всякому. В назначенное время я вошла в приветливо распахнутые швейцаром двери. Столик, который я заказала, располагался у окна и уже не пустовал, что меня крайне удивило. Представительный мужчина раздраженно смотрел на часы и на вход. А завидев меня, могу поклясться, плотоядно улыбнулся. «Добрый день». «Добрый», — буркнул он, не сводя с меня глаз. «И как вы объясните свое поведение, юная леди?» «Которая?» Поджилки тряслись, но я пыталась изо всех сил держать себя в руках. С внутренней стороны бюстгальтера был прикреплен миниатюрный диктофон, который был включен, и я молилась, чтобы мои движения и шуршания ткани не испортили запись. «Не прикидывайтесь дурочкой, вам не идет. «Прошу прощения». Я слегка опешила от грубости мужчины, но, видимо, это в его крови. Раз так играю, что он то произнес и даже не поморщился. «Мы с вами договаривались. Я плачу, а вы исчезаете с радаров. Где приказ был неясен?» «У меня появились другие планы». «Другие планы? Вы серьезно? Какие у вас могут быть планы?» «Вы молодая девчонка без гроша в кармане. Суммы было недостаточно?» «Так написали бы». «Я не из-за денег». «А из-за чего?» Рявкнул он, что даже официант за баром едва не уронил бокал, который с таким усердием тер. «Вот только не надо заливать мне про большую любовь к тому, кого вы толком не знаете. Он мой муж. Это все решаемо. Меня не устраивает метод вашего решения. Может быть, мне снова отправить ребят к вашей маме? Видимо, с первого раза вы не поняли? Я застыла, не в силах унять сердцебиение. Вот оно, надо развивать тему». «Вы всегда так поступаете?» «Как?» «Так, как поступили». «Послушай, девочка». Вадим Николаевич нагнулся вперед и угрожающе снизил громкость голоса. «Там, где ты учишься, я преподавал. В моих руках огромная власть. И я не собираюсь разбираться с юной девчонкой, которая почему-то возомнила себя умнее всех. Я заплатил деньги. Ты нарушила условия договора». «Скажите, куда вернуть, и я верну вам ваши деньги». «Это уже не важно. Будем решать вопросы иначе. Интересно, как? Снова пришлете своих вышибал?» «Да, только пугать они тебя не будут. Девушку парни будут очень усердно...» <кхм> «Убеждать не нарушать условия договора». «Не факт, что поодиночке. Знаешь ли, мои парни прогрессивные». «Вы чудовище!» «Нет, я не чудовище, милочка. Я знаю, чего хочу. И сейчас я хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за конкретного мужчину, а ты в этой цепочке лишняя. Либо ты уйдешь с дороги, либо я буду решать вопрос кардинально. Ничего личного, чисто бизнес». С каждым словом этого урода я картина закатывала глаза от ужаса и тяжело дышала. Моя задача была выведать у него как можно больше подробностей и открытого текста, а пока только метафоры, которые к делу не пришьёшь. Вы не посмеете. Я сделаю так, что ты в этой жизни будешь только на лекарства работать, моя дорогая. Не хочешь по-хорошему — будет по-плохому. Я не собираюсь подтирать тебе сопли и выбирать выражения. Не выполнила условия — получите, распишитесь. Что я могу сделать, чтобы избежать этого? Уже ничего». Мужчина встал на ноги и бросил на стол пятитысячную купюру. «Я построила свой бизнес не на уговорах. Любое предприятие требует жесткости. Ты не исключение. Я заставлю тебя пожалеть о нарушении договоренности. Мои методы тебе, гарантирую, не понравятся. Но подобные уроки ты должна усвоить, раз влезла в мир важных дяденек». И молча пошел прочь, оставив меня в полном раздрае. От перенапряжения я мгновенно зарыдала. Да так, что сил не хватало встать и выйти из ресторана. «Даша, ты как, девочка моя?» Невесть, откуда появившийся Влад, сгреб меня в охапку и зашептал какие-то нежности на ухо. Я же билась в натуральной истерике. «Ты умница, все будет хорошо. Ты справилась?» «Ага, помогло бы это еще кому-то».